эпилог. Похороны были пышные. Таких давно уже не видела Москва. Кого хоронят-то? Удивленно спрашивали люди. Артиста, что ли, кого? А узнав, чей это гроб утопает в цветах, осуждающе качали головами. Совсем эти олигархи стыд потеряли. Хапают и хапают. Да чтоб им лопнуть. Александра удовлетворенно смотрела на толпу. В ней всегда легко затеряться. Но на кладбище пустили далеко не всех. Лика хотела похоронить Алика на Новодевичьем, Но тот, узнав о раковом диагнозе, категорически заявил, что его место рядом с матерью. Вот так и получилось, что пышная процессия в итоге очутилась вместе далеко не элитарным. Церемония прощания вышла долгой, каждый хотел сказать об усопшем добрые слова. Александра уже начала замерзать и беспокоиться о том, как бы ее гениальный план не сорвался из-за банального переохлаждения и по той причине, что у Алика оказалось слишком уж много друзей». Александр Андреевич Бестужев. Машинально перечитывала она надпись на огромном чугунном кресте, обложенном венками. Это не могло иметь никакого отношения к Алику. Он не был Александром Андреевичем и не был Бестужевым. Он был просто Аликом. Его так все и называли с легкой Сашиной руки. Это чья-то чужая могила. Она слишком уж огромная и пафосная, включая надпись для такого маленького человека, каким был Алик Переплюев». «Никтемный мужчина, тряпка Альфонс». «И поди ж ты, сколько людей по нему плачут!» «Причем плачут искренне!» С досадой думала Александра. «Вон, тетка так просто не в себе!» Слезы кончились, застыла, как статуя с каменным лицом, и такое чувство, что сейчас ляжет в разрытую могилу. Александра прекрасно понимала, что убивать на кладбище во время похорон – это верх цинизма. Поэтому теткина охрана так и расслабилась. Но что делать, если нет другого выхода? Сразу за воротами кладбища эти дюжие плечистые мужики возьмут хозяйку в живое кольцо и к ней опять не подобраться. На порог ее дома Александру больше не пустят. Тетка ясно дала понять, что объявляет войну. Завтра Лидия Павловна появится в своем кабинете в головном офисе и потребует у племянницы сдать дела. Александра уверена, что цель Бестужевой – бегство за границу со всеми капиталами – Здесь Лики делать больше нечего. Компания обанкротится, офисы будут проданы, заводы встанут. Хозяин – барин. Даже если у него крыша поехала от горя. Наконец, последняя лопата земли легла на рыжий холмик. Замерзшие могильщики поспешно водрузили на него крест и многочисленные венки. Александра просчитала, что тетка у могилы задержится, а все остальные отойдут, чтобы дать ей возможность попрощаться с мужем. Народ цепочкой потянулся к воротам кладбища. Александра, на правах ближайшей родственницы, задержалась дольше всех. Она подняла воротник черного кашемирового пальто и поправила платок на голове. Холодно. Всем своим видом Александра дала понять, что тоже уходит. «Саша!» Глухо простонала тетка. Александра невольно вздрогнула и обернулась, но потом поняла, что это не ей. «Саша теперь тот, кто лежит под этим крестом!» «Как бы я хотела сейчас лежать рядом с тобой, в этой могиле!» «Что ж, это легко устроить!» И Александра шагнула в сторону, полностью открывая тетку для спрятавшегося среди надгробий стрелка. Стоящая рядом охрана даже не дернулась, не успела. Раздался выстрел. Лидия Бестужева рухнула на землю. Какое-то время все были в шоке. Первым опомнился молодой плечистый паренек. «Вон он! Вон!» И кинулся за убегающим киллером, а двое других – клики. Хотя пуля попала в сердце, она еще немного жила. Кровавая пена пузырилась на губах, которыми тетка пыталась шевелить. Александра нагнулась над ней. Догадалась. Молодец. «Вызывайте скорую!» – бросила Александра, убедившись, что тетка мертва, и побежала туда, где ее охранник сцепился с убийцей. «Миша!» – окликнула она. «Гляньте, баба!» Тот развернул убийцу лицом к подбегающей Александре. «Миша, твоя хозяйка умерла. Теперь я наследница. Ты хочешь по-прежнему кормить свою семью или хочешь проблем?» «Александра Федоровна, я...» Парень явно растерялся. «Отпусти ее!» Она заранее собрала всю информацию о теткиной охране и знала каждого поименно. Кто женат, у кого дети, а у кого кредиты. Евгения воспользовалась моментом и ударила парня ногой в живот. Тот охнул и выпустил убийцу. Женщина кинулась бежать. Миша, скорчившись, лежал на земле. А Александра проворно нагнулась над ним и прошептала. «Молодец, завтра получишь повышение». К ним уже бежал другой охранник, Видя, что у них проблемы. Где он? Задыхаясь от быстрого бега, спросил мужик, но Евгения, перемахнув через забор, уже заводила машину. Чем он тебя? Ножом? Охранник нагнулся над Мишей. Тот застонал. Александра удовлетворенно подумала, что Миша сделал правильный выбор. Работу нынче найти не так-то просто, тем более рекомендации он не получит. А доказать что-либо у него не выйдет, их разговоры никто не слышал. Кто платит, тот и хозяин. Служит живым, мертвым охрана уже не нужна. Какой цинизм? Ахали люди, ставшие свидетелями расправы, на кладбище застрелили. Цинизм – это когда хорошего человека превращают в подонка, – зло подумала Александра. когда убивают у него все человеческое и делают это годами. Когда нет другого способа выбиться в люди, кроме как убить в себе все живое и превратиться в машину. Нет, мне ее не жалко. Меня никто не жалел. Прошел год. Александра Адуева благополучно вступила в права наследства. Ее муж, Олег Сенаторов, стал депутатом. Он быстро выдвинулся, завоевал симпатии электората и привлек внимание сильных мира сего». Александра дождалась, пока авторитет мужа вырастет достаточно, и только тогда подошла со своим делом. «Олег, ты прекрасно знаешь, что у девелоперов сейчас проблемы?» «В курсе», – кивнул сенаторов. «Вообще-то он рассчитывал, что жена сообщит о своей беременности. Ему нужен наследник. Пора бы». В спальне у них в плане интимных отношений было как в холодильнике. Оба еле-еле разогревались до нужной температуры, чтобы выполнить супружеский долг. После этого сенаторов сразу засыпал, а Александра уходила в душ и долго стояла под струями горячей воды, не в силах согреться. Ее почему-то трясло. Олег был ей противен, все его движения были заученными, механическими, к тому же у него полностью отсутствовало чувство ритма. В ушах у Александры звучала какая-то какофония, когда она лежала под мужем, думая только о том, как бы все это поскорее закончилось. Сплошная фальшь. Ни одной верной ноты. И хотя врач сказал, что с госпожой сенаторовой все в полном порядке, она после этих ночей чувствовала себя отвратительно и с омерзением думала о беременности и родах. Надо так надо. «Пока я не беременна. Я о другом хотел поговорить, Олег. У нас слишком уж много незаселенных новостроек. Многие уже в аварийном состоянии. И что?» «Господи, Олег, какой же ты несообразительный!» Она чуть не сказала «тупой». «В столице полно хрущоб, которые тоже в аварийном состоянии». «Да они нас с тобой переживут!» Рассмеялся Сенаторов. «Твой-то новодел точно! Воровать надо меньше!» «Кто бы говорил!» Разозлилась она. «Ты своим избирателям втирай о коррупции, а здесь ты не на трибуне. Притянешь наши дома к программе реновации». а не то мы новые построим за бюджетные деньги». «Ну и аппетиты у тебя!» «А зачем ты там сидишь в думе, в интересах семьи? Вот и поработай для нас». «Это очень трудно, Саша», – вздохнул сенаторов. «Ты бы меня сначала порадовала новостью о своей беременности, а то семьи как-то не получается». «Есть масса способов, не переживай, еще не критично». «Ты хочешь, чтобы все усомнились в моей мужественности?» Звился муж. «А может, это ты не баба?» «Я делала аборт. Следовательно, могу забеременеть». А Тафаева тогда в отеле, после памятной поездки на лимузине, она забеременела сразу же, но поскольку ничего еще не было ясно, пошла на аборт. Потом ей объяснили, как предохраняться. «Могла бы мне этого не говорить. Щидить твои чувства? Ха, у тебя их нет, кроме единственного. Оно называется самолюбование». А ты стерва! Хватит ругаться! Вопрос серьезный, Олег. Мы говорим о деньгах. Дело чистое. Я получила эти акции по наследству. Чтобы все было по закону, я свою долю в бизнесе фиктивно продам. И ты будешь чист. Никто не узнает, что именно я бенефициар. Это же миллиарды, Олег. Неужели мы их не поднимем? Давай, поработай. Неужели тебе все еще мало? С любопытством спросил он, «Да когда же ты насытишься, а, Саша?» Она молчала. Сама не понимала, что происходит. Когда-то ей нравились эти волшебные бумажки с портретами американских президентов, на которые можно было купить столько необходимых ей и маме вещей. Мамы давно нет, и волшебства больше нет. Есть страх. А вдруг все закончится? Или придумают другие бумажки, а старые отменят? Их, этих страхов, много». Они называются девальвация, инфляция, банкротство, санкции. Все не перечислишь. А еще есть страх, развод, если она так и не родит Олегу ребенка. Она ведь осталась совсем одна. Друзей больше нет. Алекс с теткой умерли. Ленка Поспелова сидит и долго еще будет сидеть. А когда выйдет, она уж точно не останется Александре Адуевой другом. Да такого врага и врагу не пожелаешь, уж простите за каламбур. Чувства ушли, но счастливой она себя тоже не чувствовала. Скорее, мертвой. Еда от чего-то утратила вкус, алкоголь вгонял в тоску. Вместо того, чтобы развеселить, в магазинах накатывало раздражение. Мода стала какой-то неженственной. Все ходят в кедах и с рюкзаками. Последние коллекции неинтересны. В Европу Александре тоже больше не хотелось. В Москве есть все. И даже сверх того, это сюда теперь все стремятся». только на море хотелось по-прежнему, но Александра теперь была замужем и вынуждена с Олегом считаться. Он – человек на виду, народ лучше не раздражать, депутат – и так уже слово ругательное. «Мы с женой из простых», – говорил всем сенаторов, – «и уверены, что самые красивые места у нас, в России». «Да чтоб тебе провалиться», – раздражалась Александра, – «лицемер». И мне теперь приходится приспосабливаться. Эти папарации повсюду. Чуть зазеваешься, тут же фоточки в инете. Приходится играть в девочку из грачей. Но ничего. Летом я все равно вырвусь на море. Скажу, друзья пригласили в круиз на яхте. Она когда-то давала за что не вернется больше в грачи. Но пришел момент, и Александра Сенаторова села в свою машину в любимый черный Мерседес. За ней, как и положено, на джипе ехала охрана. Александра мчалась в грачи. Тетка Мария встретила ее сурово. Сухо кивнула и ушла в комнату. Александра двинулась за ней. На заплеванной лестничной клетке топталась охрана. Из подъезда высыпали любопытные соседи. Это кто же прибыл с таким шиком? Неужели Сашка Адуева? Гляди-ка! А еще лет пять назад в библиотеке сидела, никому не нужная. Даже в киношку никто не звал. А теперь муж – депутат. Аленый, красивый, важный. «И зачем она, интересно, в Грачи прикатила?» – гадал народ. Новость оборастала слухами и превращалась в огромный снежный ком по пути на Грачевские окраины. Кто-то позвонил мэру, и тот аж затрясся. «А ну, сенаторов сделать депутатский запрос. Почему-де дороги в Грачах не чищены? Вон, супруга подвеску своего Мерина убила. Воруете? А вот мы вас по соплям своим мандатам!» Сенаторов – один из лидеров фракции. Каждое его слово журналиста ловят на лету, чтобы потом статейку тиснуть. И чего его супружницу в грачи-то принесло? И мэр, потея от страха, взялся за телефон. «Давай, собирайся», – сказала Александра тетке. «Зачем это?» «В Москву поедем. Поселишься в Ликином доме. Он огромный, прислуги полно. Все ее имущество теперь твое. Дом за дом. Я с лихвой покрыла долг». «Аз вас дам, так что ли?» «Никуда я не поеду, Саша», — вздохнула тетка Мари. «Это еще почему? Все мои здесь лежат. Родители, сестра. И мне место здесь. Ты что, больна? Здорова! Я твоя единственная родственница, живая. Так зачем тебе при мертвецах-то сидеть? Лучше при тебе, что ли?» — усмехнулась тетка. «Я злу не сторож». И уж точно не пособница. «А кто меня в Москву-то снарядил? Ты разве не помнишь, что мне тогда говорила? Или тебе не нравятся мои методы? Тогда бром ничего не добиться. Нельзя по-хорошему, ты ведь не тупая. Неужели ты этого не понимаешь?» «Понимаю, но не принимаю. У меня, в отличие от тебя, сердце еще не камень. А то я не догадалась, кто за этим убийством стоит». «В новостях сказали, какой-то бандит Лидию Бестужеву застрелил. Мол, конкуренты наняли. Пистолет, который на кладбище бросили, его при попытке сопротивления, значит!» Усмехнулась тетка. «Концы в воду, так что ли?» «Я кристально чиста!» Поморщилась Александра. «Когда в нее стреляли, я рядом стояла. К убитому бандиту никакого отношения не имею. Полиция все тщательно проверяла. Мы никогда не встречались...» не контактировали. Мою переписку и все звонки проверили. Более того, с моих счетов в тот период не было снято крупной суммы. Это тоже проверяли. Чем я, по-твоему, ему заплатила? Киллеры ведь дорого берут. Я не знаю, как ты это провернула, но не одобряю. Сделано чисто, молодец, умна ты, слов нет. Дальше-то что, Саша, во власть пойдешь? Ты ведь теперь не уймешься. Что ж, Россия так не везет а? Как только человек умнеет и силу набирает, он тут же забывает про людей и начинает набивать свой карман. А ведь ты наша, Грачевская, из простой семьи. Мать у тебя, вон, всю жизнь в школе проработала. Нет, чтобы газ в окрестной деревне провести или завод какой-нибудь построить, ты, небось, яхту уже заказала. Да, заказала. Про людей, говоришь, забыла? Одна, стараясь держать злость, прошлась по комнате. они, эти люди, были ко мне справедливы, когда я была никем? Они меня жалели, ценили мои таланты, говорили обо мне с уважением, а то я не помню. Да всем на меня было наплевать. А теперь я должна их осчастливить, а не то делиться. Да ты посмотри на них. Это стадо, с которого регулярно надо стричь шерсть, сплошь овцы. Они молчат и будут молчать». В крайнем случае расползутся по кухням, как тараканы. Но дальше холодильника, в котором жрачка, не уползут. «Вся, собирайся. Поехали!» «Я уж лучше тут, при холодильнике. Знала бы, что так выйдет, я бы тебя после института забрала в свою библиотеку. Вышла бы ты за Славика и просидела бы всю жизнь в грачах. Бес попутал. Такие времена, тетя. Нет другого способа, понимаешь? Только отобрать». «Сожрать того, кто послабее, найти лазейку в законе или принять такой закон, который работает на тебя, когда уже хватает власти. И это мое время. Оно мне нравится. Мне только тридцать семь. а лестница уходит в небо. По ней еще подниматься и подниматься. И я не собираюсь останавливаться. Ты правильно сказала». Тетка Мария смотрела на нее с ужасом. Вдруг закололо сердце. «Да что же это творится-то, а? Я никуда с тобой не поеду!» Сказала она твердо. «Ищи себе другого советчика!» Александра уезжала из грачей разочарованная, хотя мэр лично сопроводил ее на кладбище, где были похоронены ее родители. И все говорил о том, как расцветают грачи, какие планируется построить объекты, как весной будут озеленять улицы и налаживать соцкульт -быт. Прямо не город станет, а конфетка. И все это в самом ближайшем будущем. А что дороги разбиты, так это осенняя распутится. «Только-только все золотали, Александра Федоровна!» – лебезил мэр. «А тут дожди зарядили. Я уже распорядился, чтобы бригада выехала на аварийный участок дороги. У нас в Грачах все делается оперативно». Я заметила. С иронией сказала она. «Вот поликлинику планируем достроить». Мэр кивнул на окна, затянутые рогожкой. Они возвращались с кладбища через центр. Госпожа Сенаторова милостиво согласилась в родном городе отобедать. В таком состоянии Александра помнила здание вот уже с десяток лет. Она рассеянно кивнула. Да плевать на эту поликлинику. Бабки местные и так зажились. Всех, кто обуза, на кладбище. А родственница ваша, Александра Федоровна, как здесь останется или с вами в Москву уезжает? «Пока здесь. Так мы все устроим, вы не беспокойтесь. Переселим всех жильцов в новый дом по программе улучшения жилищных условий». «Да-да», – кивнула она рассеянно. Разговор с теткой Марьей оставил неприятный осадок. Старуха спятила, это очевидно. Все они с годами впадают в маразм. Гордиться надо такой племянницей. «Вон, мэр рядом вьется, а у самого подбородок от страха дрожит». Девочка из грачей и в столице имеет влияние. Захочет все грачи закатают в асфальт и все окрестные деревни. Гордись, родина. А могло быть по-другому, задумалась она. Результат тот же на Путиной, без лести, шантажа и уж, конечно, криминала. Так, чтобы стоять здесь честной, чистой и богатой. Александра чуть не рассмеялась. Нет, Это могло быть только в романе, который она, к счастью, так и не написала.